Письмо 30 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1901 год, апреля двенадцатого, Москва Посылаю вам, любезный друг, доставленные мне сведения о событии 4 марта, примечание первое. Может быть, вы найдете нужным воспользоваться ими? Если да, то я могу засвидетельствовать добросовестность лиц первого, седьмого и восьмого показаний. Примечание второе. Впрочем, как эти, так и все остальные говорят сами за себя. Одно могу сказать от себя, что явление это доведение русских людей, городовых, казаков и солдат до такого зверского состояния, в котором они совершают дела, противные их характеру и их религиозным верованиям, очень важно, и нельзя недостаточно серьезно отнестись к нему, стараясь исследовать, оглашать и понять его причины. Лев Толстой. Примечание. Первое. «Смотри письмо 25-е и примечание 1 к нему». Эти сведения были опубликованы в листках свободного слова номер 21 за 1901 год. Второе. Фамилии авторов показаний не названы. Ими была воссоздана живая и реальная картина событий, происшедших 4 марта во время студенческой демонстрации у Казанского собора. Конец примечаний.